Глава 21. Выбрать к червям или к червам. Это прикол. Жесткая шутка, как же иначе. Я тереблю розовую ленточку и смотрю на Бориса, ожидая, что он рассмеется и скажет что-то вроде легко же тебя подловить. Бобновая дама, заложив руки за спину, покачивается с пятки на носок. На лице не намека на усмешку. «Безапелляционная серьезность. «Неужели...» Пол собирается укатиться у меня из-под ног, и я приваливаюсь к дверному косяку. «Иди уже», — говорит Борис и прищуривается. «Ну или оставайся». «Это же неправда, то, что ты сказал». «Правда?» «Нет», — взгляд блуждает между портретами Грифа, Бруевича и Инны. «Так не бывает». «Нарисовал кого-то, брызнул краской, и человек исчез». «Ладно, объясню». Борис лениво почесывает шею. «Считай это бесплатным мастер-классом. Дело не в краске или холсте. Дело во мне, Вите и гостях. Люди транслируют мне эмоции. Я их принимаю, совершенствую и передаю Вите, а она запечатлевает». Вся наша почтенная публика жаждала расправы над своими обидчиками. Их эмоции были ясными, чистыми, но слабыми. Я усилил их, а Вита нанесла на холст. Теперь люди получат то, чего хотели, но в чем боялись признаться. У меня не хватает ни слов, ни дыхания, чтобы полностью выразить свою мысль. Поэтому я рублю. Люди просто развлекались. «Они не хотели этого!» Я видел их эмоции. Та девка с фотиком мечтала, чтобы ее парень сдох. Желала ему смерти. «Но не всерьез!» «Меня все трясет!» «Запоминай, новенькая!» «Одна из заповедей бубен!» «Человек должен отвечать за свои поступки, слова и мысли. Всегда!» «Борис подходит ко мне!» «Ну так что?» «Ты уходишь или остаешься? Со всех сторон на меня смотрят замазанные портреты. Я еще помню лица людей под потоками краски. Шальная мысль проносится в голове. «Может, если уничтожить картины, изрезать полотна, поджечь тут все? «Остаюсь», — осипшим голосом отвечаю я. «Нет, уходишь», — Борис хватает меня за ворот рубашки, и выталкивает на лестницу. Я чуть не скатываюсь по ступеням, но успеваю зацепиться за поручень, повиснув на нем, поднимая взгляд на Бориса и пытаюсь просверлить дырку у него во лбу, чтобы он провалился, урод. «Я всегда узнаю, что ты задумала», говорит дама Бубин. «Ты не умеешь контролировать эмоции. Так вот, иди и учись». Меня бросает то в жар, то в холод. «Нужно со всех ног бежать к трефам. Вместе мы придумаем, как спасти их и всех остальных». «Чёрт! Боже!» Сердце сейчас вырвется из груди и поскачет вниз по лестнице. «Последняя попытка. Я должна попробовать». «Останови это!» Язык еле ворочается и к горлу подкатывает тошнота, словно я сама выпила все шоты. «Хочешь, чтобы я стала бубной? Я стану». Вообще сделаю что угодно. Только останови это. Лишь король может говорить мне, что останавливать, а что запускать. А ты никто. И твои слова — пшик. Борис разглядывает меня, как букашку, и явно прикидывает, растоптать или помиловать. Да, и не думай, что ты уходишь отсюда беленькой и пушистенькой. Ты внесла свою лепту. Твои руки тоже в крови. Все твои черные эмоции, твои обида, злость и зависть побывали тут. Он бьет себя кулаком в грудь. И помогли мне. Они подпитали меня. Если бы не ты, мы с Витой не смогли бы сделать столько портретов. Слова обрушиваются на меня и придавливают. Растоптал. Он меня растоптал. Я вжимаю голову в плечи и бегу. Почти качусь вниз, не видя ступеней. Глаза плотно застилают слезы. Задыхаюсь. Я выскакиваю наружу, и в лицо прилетает пощечина ливня. Потом еще одна и еще. Они приводят меня в чувство и возвращают способность мыслить. Но облегчения не приносит. Я смотрю на свиток, не размокнет ли. И тут замечаю кое-что удивительное. Струи дождя, вопреки законам физики, на подлете к бумаге меняют траекторию и не попадают на свиток. Но хоть о чем то можно не беспокоиться. Немного посомневавшись, развернуть сейчас или позже, я сую послание смерти под рубашку. Организм и так разрывается от чувств и мыслей. От усталости тоже. Если в свитке окажется сложное или шокирующее задание, Боюсь, мой кораблик разума пойдет ко дну. Все, хватит рассуждать. Пора выбираться отсюда. Я тупой по лужам и невольно пытаюсь вспомнить, сколько картин сегодня нарисовала Вита. Неужели к 13 моим жертвам придется приписать еще 30 или 40 человек, в том числе Грифа, Инну и Бруевича? Нет, нельзя так думать. Я трясу головой изо всех сил, Но гадкие мысли, конечно же, не вываливаются. Они пиявками присасываются к мозгу, и единственный способ избавиться от них — это все исправить и всех спасти. Или сдохнуть. Вот такие у меня план А и план Б. Слишком темно и тихо, если не считать шелеста дождя. Я замираю и оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, куда идти. Вокруг? Здание заброшки с темными силуэтами деревьев на крышах и мертвыми окнами. Повсюду валяются шины, битые кирпичи и прочий мусор. Видимо, задумавшись, я повернула в неправильную сторону и покинула ту часть завода, где еще теплится жизнь. Разворачиваюсь и, поднимая брызги, бегу обратно. Натыкаюсь на черный каркас машины. Непонятно, сгорела она или сгнила. Задеваю ногой какой-то штырь, рву штанину и кожу. Спину дерет холод, но не из-за дождя и ветра, от страха. Мне кажется, что кто-то следует за мной по пятам. Присматривается, принюхивается. Почему бы тут не водиться тварям, похожим на Лима? Место вполне подходящее. Резко оборачиваюсь. Никого. А может, тварь перемещается слишком быстро? и уже стоит у меня за спиной, зыркаю через плечо, пусто. Это напоминает манию преследования. Да, сейчас я намного ближе к плану Б, чем к А. Не придумав ничего лучше, я продолжаю метаться между зданиями. С каждым новым поворотом и взглядом назад, нет ли кого за спиной, внутри разбухает отчаяние. Я все дальше ухожу в глубину запустения. Туда, где нет ни пол-ложечки очарования. Только тугая, сырая тьма, Ранищая штырями и пугающая чем-то незримым. Подняв лицо к ночному небу, затянутому тучами, Я шепчу «Сатир, найди меня! Пожалуйста, услышь! Я тут!» Небо отвечает молнией и громом, И больше ничего не происходит. Помощи ждать нет от кого. Нужно выбираться самой. Одежда тяжелеет от дождя. В кедах хлюпает. Чувствую, как от влаги съеживается кожа на пальцах ног. Я топчусь на месте, пытаясь сквозь пелену воды уловить хоть один ориентир. И, наконец, замечаю отдаленный отблеск фонаря или горящего окна. Бегу туда. Наконец-то. Вот она, полуживая часть завода. Тотчас вспоминаю, если пойти направо и вперед, там будет шлагбаум. С облегчением выдохнув, я устремляюсь к выходу. Из-за угла с рычанием выскакивает собака. Большая черная зверюга не нападает, но преграждает путь. Скалит зубы, из-под лобья полыхает глазами и, неспешно перебирая длинными тощими лапами, приближается ко мне». Свалявшаяся мокрая шерсть придает псине дикий и отчаянный вид. Я готова на все, чтобы вдоволь наесться этой ночью. Вот что я читаю на ощеренной морде. Я почти не сомневаюсь, что передо мной та самая собака, которая днем преследовала мотоцикл. Она что же, поджидала меня? «Хороший пес! ты хороший пес! уговариваю я, пятясь. «Был бы хоть ремень на джинсах, сняла бы, погрозила зверюге, вдруг испугается, хотя спровоцировать тоже страшно. Я понятия не имею, как обращаться с животными. За всю жизнь у меня был один единственный питомец, и он лишь отдаленно напоминал собаку». Псина подступает. Я смотрю вниз, выискивая камни и железки, но, как назло, поблизости нет ничего, что могло бы пригодиться для обороны. Тогда я решаю снять и скрутить в жгут рубашку, чтобы всунуть в пасть зверюги, если она нападет. Только сначала нужно достать и отложить свиток. Стоит мне вытащить его, как собака застывает. Уши прижимаются к голове, хвост прячется между ног. Псина продолжает скалиться, но выглядит растерянной. Это свиток так подействовал на нее. Я осторожно взмахиваю им наподобие волшебной палочки. Никаких искр или магической дымки, конечно же, не вылетает, но зверёга скулит и на полусогнутых лапах убегает туда, откуда явилась. Ничего себе! Я с изумлением смотрю на свиток, и в голову медленно вползает понимание. Звери чуют опасность, а задания, которые я выполняю, созданы самой смертью. Кто может быть страшнее, чем она? Никто. Вот почему собака предпочла отступить. Дождь заканчивается. Я заглядываю в будку возле шлагбаума в надежде отыскать сторожа и попросить вызвать такси или хотя бы подсказать дорогу, но внутри пусто. Тогда я выхожу на набережную и решаю, что самым правильным будет вспомнить опыт Изи и поймать попутку. Сама я ни за что не найду путь к метро. Да и работает ли оно? Вряд ли. Следовательно, придется просить водителя отвести меня в депресса Благо, я более-менее помню, где находится бар. Набережная безнадежно пуста. Сразу возникает соблазн развернуть свиток и узнать задание, так сказать, скоротать время. Я подавляю желание и перехожу дорогу. Останавливаюсь на мостике, И, наблюдая, как полощется внизу свет фонарей, продолжаю думать о смерти. Лучше уж о ней, чем о перформансе, трефах Крис или об отце. Как странно, что размышления о смерти самые приятные из тех, что я могу себе позволить. Хм, а что если в мире есть некто еще более опасный, еще более страшный, чем смерть? Например, ее младшая сестра. Раз она помогает бубнам, значит, такая же, как они, если не хуже. Жестокая, злобная и совершенно безумная. Теперь я понимаю, что значили слова хоссе. Смерть — это не имя, смерть — это фамилия. Получается, смертей много, целая семья. А в семье, как гласит известная пословица, не без урода. В голове складывается пазл. Вернее, пасьянс. Трефы называют себя ангелами смерти. Они служат той, кто дает мне задание. Назову ее старшей. Старшая посылает Треф забирать людей, чей срок жизни подходит к концу, то есть тех, кто умирает по естественным причинам, после долгой болезни или от старости. Но есть и другая смерть, младшая. Ее прислужники — бубны. Они делают все возможное, чтобы жизни людей обрывались внезапно. Не тогда, когда их время пришло, а по воле трагического случая. Зачем им это нужно? Не удивлюсь, если бубны закладывают в свои преступления глубокий как могила смысл. У террористов всегда имеется философия, мутная и лживая. А они, бубны, террористы, иначе не назвать. Мне вспоминаются слова Бориса. Человек должен отвечать за свои поступки, слова и мысли. Похоже, бубны во главе с младшей считают себя великими судьями, имеющими право решать, кому жить, а кому умереть. Если ты собирался бегать с понедельника, но не стал, если обещал лучше учиться, но не смог, если думал покончить с вредной привычкой, но не справился с собой — Получается, ты их потенциальная жертва. Я склоняюсь над водой и среди бликов различаю свой сгорбленный жалкий силуэт. В мозгу проносится ассоциативный ряд. Отражение, зеркало, девочка. Как я могла забыть о ней? О маленькой гости с косами, похожими на лунные дорожки. Изнутри аж паривает горячим паром, и я понимаю, это была она. Младшая сестра смерти. Она звала меня, пыталась увести за собой, твердила что-то про игру и куклу, а потом украла мой свиток. Так вот она какая. Совсем ребенок. Или притворяется им. Машина. Я подпрыгиваю на месте, заметив движение, и бросаюсь на дорогу со вскинутой рукой. Автомобиль тормозит, водитель спрашивает, куда ехать, Называет цену и сразу ставит условия. Деньги вперед. Узнав, что прибыли ему не видать, он покрывает меня матом и отчаливает. Да, в культурной столице живут не только культурные люди. Зато следующая машина останавливается сама, и за кошка выглядывает встревоженный усатый дядечка. Он не может сам отвезти меня, но предлагает вызвать и оплатить такси. Я чуть не плачу от благодарности и прошу дать мне номер карты, чтобы потом вернуть деньги. Дядечка лишь отмахивается. Заказав такси, он желает мне удачи и уезжает. Я сажусь на бордюр, отжимаю рубашку и выливаю воду из кет. Надеюсь, таксист не заметит, что я мокрая до нитки, и пустит в машину. А следующая задача убедить его немного поплутать в районе Кирочной в поисках нужного двора. Рядом тормозит громоздкий внедорожник, такой белый, что аж светится. Слышу тихий жужжащий звук. Это открывается окно со стороны пассажира. «Я жду такси», — оповещаю я. «Спасибо, мне не нужна помощь». «Нужна», — доносится хрипловатый голос. Я поднимаюсь с бордюра и вижу девушку. Глубоко посаженные глаза, широкий чувственный рот. Темная челка ровно-ровно лежит над бровями. Пассажирка напоминает молодую Анну Ахматову фотографию из учебника по литературе. «Валентина», — представляется она, — «можно просто Ти». «Ти! Дама черв!» Я отпрыгиваю назад, вдруг она стукнет меня дверцей или схватят через окно. Ти наблюдает за мной с тонкой улыбкой. Она сидит в расслабленной позе и явно не собирается делать резких движений или выходить из машины. За рулем я замечаю Миранду. «Мы тебе ничего не сделаем», — обещает она. «Садись, надо поговорить». «Залезай скорей, пока тебя не подцепил какой-нибудь маньячелло», — доносится с заднего сиденья. «Помолчили», — бросает Миранда. Встреча с маньяком тебе, может, и не грозит, — мягко вступает Ти, в отличие от воспаления легких. Хотя, если честно, это последнее, о чем тебе стоит беспокоиться. «Ты в ужасной, ужасной опасности, между прочим!» — снова подает голос Ли. «Выбирай, к могильным червям или к милым червам?» «Боже мой!» — Миранда массирует виски. Внезапно я чувствую непреодолимое желание развязать розовую ленточку и прочитать задание. Вот прямо сейчас, при червах. Похоже, все это время не я контролировала свою тягу к свитку, а он сам сдерживал меня. В мозгу сразу рождается оправдание. А вдруг новое задание звучит так — поехать с червами. Или наоборот, ни в коем случае не садиться в большой белый джип. От смерти можно ожидать чего угодно. Я достаю свиток из-за пазухи. Ти и Миранда смотрят во все глаза и не произносят ни звука. Ли тоже высовывается из окна, ойкает и прижимает ладонь к губам бантиком. Я срываю ленту. Шуршит, разворачиваясь бумага. Твое пятое задание — узнать правду о семье. «Что там?» не выдерживает Ли. Я гляжу в свиток, будто жду, что там появится новый текст или постскриптум. О какой семье идет речь? О моей? На ее, по сути, не существует? Или имеются в виду новые дети и жена отца? Вряд ли. А может, смерть хочет, чтобы я узнала о ее семье? Задание не связано с червами, на первый взгляд. А если подумать? Я внимательно смотрю на даму и короля, а потом протягиваю им свиток. Мало ли, вдруг подскажут, в чем тут смысл. Пробежав глазами по строчкам, Ти и Миранда обмениваются выразительными взглядами. «Что там? Ну что там?» — изнывает Ли, и дама отдает ей листок. «Как раз об этом мы и хотели поговорить», — произносит Миранда. Рядом останавливается белая легковушка с шашечками на крыше. Я с сомнением поглядываю в ее сторону. «Пора. Давно пора ехать в депресса». Делаю шаг к такси. «Ты куда-то спешишь?» — прозорливо спрашивает Ти. «К трефам. Мне нужно предупредить их кое о чем». Я решаю раскрыть половину правды. «А зачем ехать? Позвонить нельзя?» «У меня нет телефона». «У нас есть. А номер грифа или других трефов?» «Уточняю я. Тут все-все-все нужные номерочки». Ли крутит мобильником в пухлом розовом чехле с кроличьими ушами. «Даже мерзкого клима костюмчика и чокнутый жирафи хивиты». «У Ли есть контакты всех мастей», — подтверждает Ти. «Набрать грифа?» «Да», — выпаливаю я. «Звонок лучший вариант». Пока я доеду до Кирочной и найду Депресса, пройдет немало времени. А чем раньше Трефа узнают о нависшей угрозе, тем быстрее придумают план спасения. Лишь бы гриф ответил: Есть гудок, объявляет ли. Приветики, Грифунь! Ой, ну ладно, тебе ночь, не ночь. Я запрыгиваю на заднее сиденье и тотчас получаю удар в плечо. Это тебе залез! Ли встряхивает кудряшками и нажимает на значок громкой связи. «Гриф!» Сердце замирает на мгновение. А вдруг черва обманули? Внедорожник срывается с места и меня откидывает назад. Грип Из мобильника доносится голос Трифового короля, и я чувствую невероятное облегчение. «Где ты? Они с тобой ничего не сделали?» Я догадываюсь, что под ними гриф подозревает бубен, а не черв. «Мне? Нет, ничего!» — горлу подкатывает ком. «А у вас все в порядке?» «Да, ну Бруевичу не здоровится, но это...» «О, нет, началось! Как быстро!» «Гриф, слушай!» — решительно начинаю я. Слова мнутся, корчатся и теряются, но я рассказываю Трифовому королю все, что произошло в галерее. Стараюсь по возможности быть краткой и точной, но чувствую, что не получается. Мямлю и запинаюсь. Гриф терпеливо выслушивает меня, не перебивая и не задавая уточняющих вопросов, а потом спокойно заявляет. Теперь понятно, что с Бруевичем, а мы думали, отравился. И это все? Больше никакой реакции? Ни криков, ни обвинений, ни переживаний? Гриф, ты понял, что я сказала? На всякий случай уточняю я. «Да», — отвечает он, — «ты сейчас едешь к нам или учерв планы на тебя?» «Гриф», — внутри все клокочет, Бобны хотят убить вас. Вернее, уже. Нет, то есть...» «Я путаюсь. Надо что-то делать». «А что тут сделаешь?» — говорит трифовый король. «Только сами бобны могут это исправить, но они не станут. Остается два варианта либо попытаться как-то принудить их, либо положиться на смерть. Если мы еще нужны ей, она не допустит нашей гибели. Если отслужили свое, умрем. А штурмовать штаб-квартиру Бубин и брецать оружием — глупо. Телефон точно выпал бы у меня из рук, если бы я сама его держала. Какого черта Гриф так спокоен? Предположу, что у кого-то его невозмутимость может вызвать уважение, Мол, вон как достойно парень ведет себя перед лицом смерти. Но я чувствую гнев. Мне хочется схватить грифа за грудки и трясти, трясти, пока он не скажет «Ладно, давай попробуем нас спасти». Может, напомнить ему, что портреты рисовала Вита? Такого он обнимал, целовал и звал во сне? Нет, на такую подлость я не способна. Надо напомнить о другом. «Там ведь не только ваши портреты», — говорю я. «Их штук тридцать или больше. Люди погибнут. Надо сделать хоть что-то». Гриф молчит пару секунд, а затем выдыхает. «Да». В сердце пропускают удар. Что скрывается за этим «да»? «Да, но уже ничего не исправить»? Или «Да, ты права, нужно действовать». «Да», — повторяет Гриф, — «об этом я не подумал». Но в свое оправдание скажу, что сложно соображать, когда тебя будет в три часа ночи. Что ж, придется вмешаться. Сейчас разбужу всех, а там... Но будем действовать по ситуации. Где штаб-квартира, Бубин? Я как можно точнее рассказываю, как добраться до галереи и спрашиваю. Я могу чем-то помочь? Мне так жаль, что... Мои эмоции... Хватит винить себя во всем подряд. На фоне раздается какой-то грохот, и гриф чертыхается. «Инна рассказала о твоем проклятии. Если хочешь знать, я тоже в него не верю. Все, даю отбой». Я утыкаюсь лбом в спинку переднего кресла. Под кожей копошатся жуки. Придется оставить на руке еще несколько царапин, иначе они не угомонятся. «Трефом не победить?» — сухо бросает Миранда.